Вот зачем она приходила. — Так похоже, что именно из вашего пистолета ухлопали бурага, — осторожно сказал Каморный. — Но я, разумеется, не милиция, выводы делать не могу. — Ну вот, теперь еще из-за этого у мужа неприятности будут, — вздохнула Елена Сергеевна. Каморный несколько расслабился и спросил, кто таков муж и почему он живет отдельно в Москве. Но Елена Сергеевна, хоть и выглядела несколько растерянной после сильного удара по голове, Тут же опомнилась и сухо сказала, что она, конечно, очень благодарна господам-репортерам за то, что привели ее в чувство, Но не слишком ли много вопросов они задают больному человеку? И не пришло ли время позволить ей отдохнуть и привести себя в порядок, поскольку она определенно знает, что сегодня еще предстоит ей разбираться с милицией и другими правоохранительными органами? Каморный быстро ретировался, задав последний вопрос — Знала ли Валерия Петровна о наличии пистолета? Да все знали. Я рассказывала, отмахнулась от него Елена Сергеевна. И теперь в новостях, уверенно пересказывая телезрителям всю историю с пистолетом и выведенной из строя директрисой, сам коморный находился в недоумении. Все говорило о том, что акцию Валерия Петровна Онищенко планировала заранее. Она рано утром пришла домой к директрисе, сделала так, чтобы та не смогла выйти из дома несколько часов, и взяла у нее пистолет. Таким образом, она убивала двух зайцев сразу, добывала оружие и устраняла на время директрису, чтобы занять ее место. Все было сделано толково и аккуратно. Но зачем? Чтобы убить Бурага, естественно. Но убить его она должна была ценой Только собственной жизни. Иначе ничего бы не вышло. Слишком сильная охрана была у директора компании «Петроил». К тому времени, как новости пошли в эфир, Каморный уже знал через знакомых в милиции, что дал опрос. Никогда, ни при каких обстоятельствах, Валерия Петровна Онищенко не встречалась с Аркадием Бурага. То же самое, кстати, утверждалось и по поводу Виталия Локоткова, Нигде и никак он не мог познакомиться спокойным Вадимом Крутицким. И это было загадочно, но именно в таком совпадении казалось коморному и заключена разгадка тайны. Внимательно выслушав все, что сообщил ей с экрана Каморный, а он не только изложил события, но и провел кое-какие параллели, Надежда удовлетворенно вздохнула и выключила телевизор. Силенка Морный, репортер отличный, но я-то какова. Подозревала вчера эту Онищенко, так оно и вышло. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» за номером 12 от 1913 года. Особым пострадавшим через тайное недоброжелательство своих недругов поможет средствами современного практического чародейства вдова титулярного советника Кнаббе. За Каморным на экране монитора наблюдала еще одна женщина. Она пристально смотрела на экран, покусывая губы и постукивая карандашом по столу. И хотя лицо ее было непроницаемо, те, кто очень близко знал ведущую телеканала Алену Багун, поняли бы, что она в ярости. Алена поглядывала на разливающегося соловьем Каморного и усмехалась одним уголком губ. Этот тип за последние дни не просто расцвел махровым цветом, но скоро колоситься начнет. Решил использовать нынешнюю ситуацию себе во благо. Сейчас-то он на коне. Как же? Смелый и удачливый репортер, сам без милиции расследует два крупнейших убийства. Всех преступников выведет на чистую воду. Как же? Надо было ему преступников разоблачать. Ему главное побольше мелькать на экране, и не только на петербургском телевидении, но и в Москве.